Глава 25. -я. «Мертвые и живые. Мильтишение света продлилось всего не больше пары минут, и пространство за вратами вновь поглотил мрак. Может, предложим им сдаться? высказал Супилит. Всё же должны они понимать, что шансов победить у них нет. Все подобные варвары будут сражаться до последней капли крови, резко произнес Марктулий. Я много десятков раз видел что-то подобное. Да "И хотели бы они сдаться, то тут девка в завешенной вонючими шкурами мастерской не пыталась бы меня выпыташить", поддержал я легата. "Делать-то что будем?" продолжил я. "Вначале нужно Настиш открыть эти злые бучи врата", буркнул Марктулий и повернулся уже к Пилиту. "У тебя еще горшочек твоего огненного зелья найдется!» Перит, не задумавшись даже на мгновение, ответил. "Зелья хватит еще на пару таких же горшков". Хочешь огнем обезопасить проход за вратами? Ага. И пока эти уроды будут любоваться на пламя, откроем двери. Ну а захотят тушить, то это крайне сложно делать, будучи сколотыми стрелами, как и ёж. И словно что-то вспомнив, добавил: В следующий раз не забудь запастись сотней пилумов. Ничто так не прочищает мозги перед шибкой, как хорошая порция пилумов в рожу. Непременно, друг мой. Непременно. Богасклонно произнес Пелит, смешивая палочкой дурно пахнущую жижу в горшке. Я вызвался закинуть этот горящий снаряд внутрь и аккуратно подкравшись к створкам, закинул пылающий горшок. Как только пламя взметнулось вверх, оттуда раздались крики боли, как минимум двух человек. Укрывшись за приоткрытой створкой, увидел, как мимо пронесся как минимум десяток стрел, и изнутри опять раздались новые возгласы боли. Шторки, за которой я прятался, подбежали четверых воинов и, упираясь в пол ногами, с трудом принялись ее открывать. Все время, пока они отодвигали тяжелую дверь, мимо них продолжали лететь стрелы. И, судя по отсутствию криков с той стороны, обстрел был не просто на подавление, но и для острастки. Как только они закончили свою работу, мы вместе отступили под защиту щитов и нестроенный залп лучников В свете уже угасающего огня и зеленого фонаря я увидел обширный зал, заставленный странными стульями и прочими скамьями. Похоже, здесь жители поселения смотрели пьесы на терминале смотрителя. Если, конечно, наш безносый пленник не соврал. Нужно бы его опропрашивать еще раз с применением нового языка, проверить, насколько он был с нами честен, но все это позже. Сейчас нужно готовиться к штурму, как только пламя достаточно погаснет. Вы будете подобны хитроумному Луэртиду перед высадкой на берег Троады, произнёс Пелит, вынимая щиты и торбы. Пятеро наемников приняли от Пелита каждый по одному щиту, чтобы бросить их на горящую лужу. Марк Тулих мыкнул: лишь бы не повторить судьбу Протесилая". Среди наемников раздались негромкие смешки. Эпизод из Троянской войны, а именно начало высадки ахейцев на берега Трои, было предсказано что первый ступивший на берег не переживет этот день. Одиссей первым спрыгнул на берег, предварительно кинув щит под ноги, чтобы обмануть пророчество. А вот Протесилая, оказавшегося первым вступившим, в итоге убил Гектор в тот же день. Осмеявшись, мы стремительно пошли на приступ. Воины спора побросали щиты поверх пылающей лужи, и мы все быстро перебежали пламя. Посреди зала лежало два неподвижных тела, утыканных стрелами. Перевернув их ногой, я увидел хоть и обезображенные, но несомненно женские черты. Всего из зала вели пять коридоров, считая тот, из которого мы пришли, и если пленный не соврал, то впереди был проход в местный сад. Левый проход вел к залу не мертвых, а правые к казармам и жилым комнатам. Марктулий начал распоряжаться. Ламефер, и ещё десяток воинов, вначале обследуйте казармы, с собой берите этот зеленый фонарь. Остальные бойцы пока блокируют и баррикадируют оставшиеся проходы. Может, стоит с собой нашего пленного урода взять? предложил я. А то там можем баб с детьми встретить. Легат хмыкнул. Лишней крови не хочешь? Ну что ж, пиздуйте. Но если тебе какой-нибудь спинегрызкий шки выпустит, не приходи жаловаться. Я один выстрел даже скорпиона переживу, хмыкнул я. Но все же действительно стоит поберечься. А то так не и подохнуть, и даже шаг назад не поможет. Эрид призвал нашего безносового пленника, который сразу начал озираться, узнав убранство зала. Покосившись на лежащие трупы, он произнес. "Здесь мы и смотрели те фильмы", и махнул связанными руками в сторону тумбы в центре зала. "Вот сюда смотритель ставил терминал. Это, конечно, очень интересно, но сейчас ты пойдешь вон с тем рыжим хмырём в черном шлеме". «Обращаться к нему: "Следует господин Фломифер. и если будешь действительно полезен нам, то можешь считать, что вместе со своей дочкой вытянул счастливый жребий". Пленный с готовностью закивал. Как пояснил родич, в первом коридоре сперва действительно была одна из казарм и жилье смотрителя, а во втором же коридоре вторая казарма и отдельное обиталище агронома, и, как он выразился, загон для детей. Вместе с выделенным отрядом зашли в первый туннель, и даже в зеленоватом неверном свете было заметно, насколько он обшарпан и изъхожен, что было неудивительно, раз по нему на протяжении многих лет ходили люди. Дошли до развилки, на которой коридор резко обзавелся ответвлением вправо. Пленник с готовностью пояснил: "Впереди комнаты смотрителя из сокровищница, а в правом проходе казарма Подумав немного, я решил, что стоит вначале проверить смотрителя и сокровищницу. Оставив пятерых наемников сторожить проход к казарме, с остальными направился вперед. Меньше чем за минуту мы дошли до тупика. Слева и справа были проемы закрытых дверей. Слева смотритель живёт, но ну справа сокровищница. Аккуратно попробовал приоткрыть дверь в комнату смотрителя, и она неожиданно легко подалась. жестом приказав воинам, которые несли зеленый светильник, немного сместить его в сторону, чтобы осветить внутренности помещения. Сев на колено, заглянул в комнату, немного опасаясь выстрелов, но внутри оказалось совершенно пусто, только мебели и прочие артефакты, как их называют пилит, неоднократно виденные мной раньше. Пленный указал на большое прямоугольное черное зеркало, что вертикально стояло на массивном столе. Господин Фламифер, вот терминал, о котором я говорил. Пилит будет просто счастлив, пробормотал я, поднимая со стола то зеркало. Но терминал оказался привязанным какой-то негибкой черной веревкой прямо к стене. Вряд ли это хитроумная ловушка. От кого бы здесь ее организовывать? И когда я уже собрался эту привязь просто перерезать, раздался взволнованный возглас пленного. "Стойте, стойте, не нужно резать, нужно потянуть из стены". хмыкнув, так как навык чувства правды, явственно сообщил, что этот безносы полностью правдив в том, что говорит, ну или по крайней мере он в это верит. Я убрал кинжал и, как было сказано, потянул за веревку. С небольшим усилием она действительно выскочила из стены. "Спасибо", буркнул я, убирая в торбу терминал. еще что-то полезное или интересное для нас здесь есть?" я окинул помещение взглядом. Пленн указал подбородком на прямоугольный ящик с открытой прозрачной дверцей. Вот эта печь, например. Какая-то странная печь. Ни трубы, ни место для углей. Впрочем, скорее всего, опять местная магия. Тем более она тоже оказалась пристегнута к стене черным шнуром. Чудо-печь направилась в торбу вслед за терминалом. Я же высыпал на освободившийся стол содержимое нескольких ящиков, что были под столом. Есть что-нибудь стоящее? Да, вон те две прямоугольные штуки. это те самые светильники. Пленный с некоторым трудом подобрал нужные слова в новом для себя языке. Я взял в руку два прямоугольных железных цилиндра, которые были с одного из торцов закрыты прозрачным стеклом. Как зажечь эту лампу? Нужно нажать на ее торец. Я аккуратно надавил пальцем на стекло, но ничего не произошло. С, -с другой стороны Бизнос и прыснул, еле сдерживая смех. Надавил на противоположный конец лампы. Раздался короткий щелчок, и из стеклянной части лампы вырвался мощный луч света, осветив всю комнату. Я вновь нажал на лампу, и свет послушно погас. «Еще одна подобная шутка или неточная подсказка, и я выклюю тебе глаз. Вновь зажигая лампу, сообщил я заметно погрустневшему пленнику. Проверили также и вторую цилиндрическую лампу. Она засветилась раза в два тусклее. Отсвечивая себе лампой, сгреб в торбу все, на что падал взгляд. По возвращении можно будет все трофеи разобрать не торопясь. Выйдя обратно в коридор, подступился к двери в сокровищницу, но она вполне ожидаемо оказалась закрыта. С краю двери была врезана металлическая пластина с прямоугольной щелью шириной в полладони. Похоже, через эту щель дверь как раз и закрывается. Хоть дверь и открывалась наружу, Но выбить ее все же можно. Приноровившись, несколько раз изо всей силы, ударил плечом в дверь. Хоть выбить ее и не получилось, но в щель между косяком и дверью получилось просунуть свой деревянный меч. Навалившись на него и попутно напитав маной, получилось выломать дверь. Внутри вдоль стен стояли стеллажи под самый потолок, а вдоль дальней стены металлический стол. На столе лежали всего три бездонные торбы. Ефранговая была с наполнением 6 из 7. Торба мародёра 5 из 7, и «Торбо-контрабандиста» контрабандиста 4 из 7. Похоже, смотритель зачем-то хотел получить торбу работорговца или даже более развитую. Вот только интересно зачем. Тихо пробормотал я, беря в руки торбу контрабандиста. Торба контрабандиста. Класс D, тип артефакт системы. Описание: третий уровень сумки героя. Свойства: Скрадывает объем. в 50 раз уменьшает массу хранимых предметов, позволяет переносить между локациями любые предметы. Запрещенные вещи считаются контрабандой и могут вызвать гнев охраняющих меры высших сущностей. Позволяет переносить внутри сумки рангом ниже. Масштабируемый 47. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Маскировка. Сумка может менять внешний вид, уровень и название. Привязка Открыть сумку может только владелец. Владелец отсутствует. Если удастся допросить смотрителя, то нужно будет поспрашивать, подумал я вслух и повернулся к левому стеллажу. По всему стеллажу было разложено различное системное оружие, и почему-то все оно было без карт, хотя в небольшой шкатулке лежали стопкой множество пустых оружейных карт. При помощи одного из наемников мы минут за десять рассовали почти все оружие по картам. Нераспределенными получились только два меча, а среди карт пустыми остались четыре штуки. На правом стеллаже лежало разномастное огнестрельное оружие: пара штурмовых винтовок, три пистолета, как у меня, и два странного вида ружья, внешне очень похожих на тот двухствольный пистолет, что я снял с трупа старухи с острова. А вот боеприпасов я так и не нашел. Похоже, последние патроны, что были в убежищах, сгорели в той коморке, А трупом, скорее всего, является местный смотритель, так что вопросы задавать, видимо, уже некому. Закинул все найденные предметы в торбу контрабандиста и еще раз оглядев комнату, вышел назад в коридор, где стояли уже начавшие в и марить уставшие наемники. Здесь все чисто. Сейчас зачистим казармы и сад, тогда и отдохнем. как мог подбодрил я воинов. Без приключений вернулись к оставленному заслону. Тихо спокойно. Из прохода никто не появлялся, только вроде бы раздал скрик маденса, но он почти сразу стих. Доложил один из наемников, когда мы с ним поравнялись. С предосторожностями заглянул в казарму. Это оказалась большая прямоугольная комната, заставленная разномастными кроватями, некоторые из них отгорожены от основного помещения невысокими ширмами, сшитыми из кожаных лоскутов. Осветив все помещение мощным лучом своей лампы, я никого не обнаружил. Но наемники явно слышали отсюда плач. Так что нужно все как следует обыскать, хотя есть способ и попроще. Скажи на своем языке, чтобы все вышли на середину комнаты, и тогда мы их пощадим, иначе их ждет смерть, обратился я к безносому. Пленный часто закивал и прокричал вглубь помещения пару фраз, но никто не отозвался. Аккуратно обыскиваем здесь каждый уголок. Распорядился я, попутно передавая одну из найденных ламп и объяснив, как ею пользоваться. За пять минут мы обыскали всю казарму, и в самом ее конце, в отхожем месте, нашли очень худую женщину с заячьей губой, укачивающую младенца. Вот только, несмотря на явное уродство, обезображивающее лицо ребенка, жить со свернутой набок шеей нельзя. Ее зовут Губаста, сказал Безносый. — Она недавно родила, кивнул на младенца. У ребёнка пока имени нет. Вернее, уже и не будет. Поправил его я. И раз решила его убить, то это и её дело. А сейчас пусть опустит труп на землю и вытянет руки вперёд. Без нос и послушно перевёл мой приказ. Но снова оказалось, что она или глухая, или ничего не слышит. «У "Ав, такое бывает", сказал один из знакомников. "Тем более, если она сама своего ребёнка пригубила, придётся её оглушить". Продолжил он, доставая из торбы маленький продолговатый мешочек, наполненный песком. Действуй, разрешил я. Умелый замах кожаной дубинкой, и женщина повалилась на пол, выпустив из рук свёрток с младенцем. "Свяжите ее, и на выход", распорядился я. "А с младенцем что?" спросил безносый. "А что с ним? Если будет кому, то похоронят как подобает", пожал я плечами. Ты лучше беспокойся о своей дочери, а то и ее вдруг прибила какая-нибудь сердобольная из числа твоих соплеменец». После моих слов Череп заметно помрачнел и глубоко задумался. Когда вышли в оставленный час назад зал, я увидел пополнение в нашем лагере, который теперь был дополнительно освещен несколькими светильниками наподобие тех, что я нашел. В дальнем углу сидели кучкой женщины и дети. Всего по головам я насчитал 15 человек. Подойдя к своим соратникам, коротко доложила на единых трофеях и пленнице. "Очень хорошо", потер руки Пилит. "Пока ты отсутствовала, к нам из второго коридора вышел чернокожий воитель и сообщил, что женщины и дети готовы сдаться на милость захватчиков". Я посмотрел на сидящего на скамье мужчину с черными стигмами, судя по всему, изукрашивающими все его тело странными узорами. Воитель Хикитора Первый уровень. Что-то он не сильно чёрный, в лучшем случае коричневый с чёрным узором, хмыкнул я. Но, тем не менее, это о нём наш друг с гладким лицом, говорил. Жаль, ты не видел этого танца, когда он вышел из коридора. Заржал Марк Тулей, топал ногами, лопал себя поляшками, пучил глаза и показывал язык. Не нашпиговали его стрелами только потому, что дозорные вначале охренели, а потом уже вспомнили о пленном воителе. В общем, как выяснилось, дети и часть женщин все последние часы сидели в одной из казарм, в которой был и пленник. И когда почти все мужчины погибли, а никто к ним так и не пришел, они сообща решили сдаться. По крайней мере, так смог объяснить Хикитора, который уже успел немного выучить местный язык. Мы уже разведали после прихода пленников второй коридор, и там сейчас все чисто. И раз ты тоже нашел только бабу с младенцем, то агроном или в саду скрывается, или к немертвым свалил. Поделился легат своими соображениями. Вход в сад мы пока заблокировали и ждали тебя, чтобы разведать проход в зал с немертвой стражей, продолжил пилить фразу Марка Тулия. Ага, сейчас одним глазом глянешь, что там, и привал устроим. А то скоро мы просто начнем падать без сил, кивнул Лигад. Хорошо, я возьму с собой пару лучников, решил я. Подсвечивая наш путь с тремя лучами света, мы быстро шли по коридору. и, судя по состоянию пыли, ходили по нему не так часто, да и свежих следов не было. Неожиданно коридор кончился, и перед нами возник квадратный зал, весь заваленный трупами. Были как и древние скелеты. Так ещё и не до конца сгнившие тела. Напротив нас в зале приоткрытых дверей стояли два немного странных скелета. В руках они сжимали ни разу до этого мной невиданное оружие, но судя по всему, это была какая-то разновидность штурмовой винтовки, от которой к ним за спину тянулись какие-то веревки и шнуры. Нежить. Воитель смерти. Десятый уровень.